Глава 20 Кевин взбегал по ступеням ампориум галлориум Отец догнал его, но не смог схватить ничего, кроме воздуха. В одном дюйме от развивающейся полы рубашки Кевина споткнулся и упал, выставив перед собой руки. Соскользнувшие с верхней ступени на нижнюю. «Кевин!» Мистер Деливан взглянул вверх, и мир опять на мгновение исчез в очередной ослепительно белой вспышке. Рев на этот раз был гораздо громче. Это был звук взбешенного животного, который вот-вот вырвется из своей расшатанной клетки. Он увидел, что Кевин наклонил голову, прикрыл одной рукой глаза от белого сияния, застыв в этом стробоскопическом свете, как будто сам превратился в фотографию. Он увидел, как по витрине быстро, как ртуть, зигзагами расходятся трещины. «Кевин, посмотри на...» Стекло вылетело наружу сверкающими брызгами, и мистер Делеван сам пригнул голову. Стекло шквалом пролетело мимо него. Он чувствовал, как стекло барабанит его по волосам, царапает обе щеки, но ни один из осколков не вонзился глубоко, ни в юношу, ни в его отца. Большая часть осколков рассыпалась в пыль. Послышался хруст. Джо Деливан опять поднял глаза И увидел, что Кевин добрался до входа именно так, как раньше и предполагал, высадив плечом дверь с уже выбитыми стеклами и пробив новым засовом старое прогнившее дерево. «Кевин! Черт возьми!» — выкрикнул он. Поднялся, опять чуть не упал на колено, так как ноги у него запутались, потом рванулся вверх и проскользнул вслед за сыном. Что-то... Произошло с этими чертовыми часами с кукушкой что-то нехорошее. Они все еще продолжали и продолжали отбивать часы, что было достаточно плохо. Но это было еще не все. Они стали вдобавок тяжелее в руках у папаши и, казалось, становились невыносимо горячими. Папаша взглянул на них и вдруг попытался издать вопль ужаса сквозь зубы, которые будто были чем-то стянуты. Он обнаружил, что слеп А еще он вдруг обнаружил, что то, что он держит, вовсе не часы с кукушкой. Он попытался ослабить смертельную хватку, с которой он сжимал фотоаппарат, но со страхом обнаружил, что не может рожать пальцы. Казалось, гравитационное поле вокруг камеры усилилось это страшная штука становилась все горячее. серый пластик корпуса фотоаппарата между скрюченных пальцев папаши с побелевшими ногтями уже начал дымиться его правый указательный палец начал ползти вверх красные спусковой кнопки нет пробормотал он а потом уже с мольбой ну пожалуйста Но его палец не обратил на это никакого внимания. Он добрался до красной кнопки и лег на нее, как раз в тот момент, когда Кевин выбил плечом дверь и ворвался внутрь. Стекло на двери хрустнуло и разлетело с мелкими осколками. Папаша Мэрилл не нажал кнопку, даже ничего не видел, даже чувствуя, как его пальцы начинают тлеть и обугливаться. Он знал, что он не нажал кнопку, но когда... Его палец лег на нее. То гравитационное поле сначала, казалось, удвоилось, потом утроилось. Он попытался приподнять палец и убрать его от кнопки. Это было все равно, что пытаться приподнять планету Юпитер. «Брось его!» — закричал мальчик. «Откуда ты сбоку? Брось его! Брось!» «Нет!» — вскрикнул папашу в ответ. «Я хочу сказать, что я не могу!» Красная кнопка начала скользить вниз, направлению к контакту. Кевин стоял, расставив ноги, склонившись над камерой, которую они только что принесли от Лавердиера. Коробка от нее лежала у его ног. Ему удалось нажать кнопку, которая открывала закрепленную на шарнире переднюю часть камеры, за которой скрывалась широкая щель для зарядки. Он попытался вставить в нее кассету с пластинками, но она упрямо отказывалась входить. Фотоаппарат будто стал изменником, возможно, из сочувствия к своему собрату. Папаша вскрикнул опять, но на этот раз слов не было. Был лишь невыразимый вопль боли и страха. Кевин почувствовал запах горячего пластика и обугливающегося мяса. Он поднял взгляд и увидел, что полароид плавится. Буквально плавится в застывших руках старика. Его квадратный. Напоминающий коробку силуэт постепенно принимал странную, горбатую форму. Стекла из видоискателя объектива тоже каким-то образом превратились в пластик. Вместо того, чтобы треснуть или выскочить из все более теряющего форму корпуса камеры, они растягивались и свисали, как тянучки, превратившись в пару гротескных, как на трагедийной маске, глаз. Темный пластик, нагретый до грязеобразного состояния, стекал по пальцам папаши, и тыльным сторонам его ладоней густыми ручьями, прожигая ходы в его плоти. Пластик прижигал то, что он выжигал, но Кевин увидел кровь по краям этих ручьев, сочившуюся из плоти папаши и падавшую на стол дымящимися каплями, шипя, как раскаленный жир. «Твоя кассета все еще в упаковке!» — заорал отец из-за его спины, нарушив отспенелое состояние Кевина. «Открой ее! Дай ее мне!» отец Потянулся сзади, толкнув Кевина так сильно, что чуть не сбил его с ног. Он схватил упаковку, плотно замотанную бумагой с фольгой, и рванул за край. Обертка слетела. «Помогите мне!» — завопил папаша. Это были последние осмысленные слова, которые они оба от него слышали. «Быстрее!» — рявкнул отец, сунув упаковку со свежими пластинками ему в руки. «Быстрее!» — шипение горящего мяса. Стук капель горячей крови по стулу постепенно, по мере того, как открывались вены и артерии на пальцах и тыльных сторонах ладоней папаши, напоминал уже не душ, а ливень. Поток горячий текущей пластмассы охватил его левое запястье, и, находившийся там так близко от кожи, пучок вен открылся, и оттуда хлынула кровь, как из-под прогнившей прокладки, которая начала протекать в нескольких местах. А теперь просто стало исчезать под напором постоянного пульсирующего давления. Папаша выл, как зверь. Кевин опять попытался вставить кассету и издавленно выругался, когда она опять не захотела вставать на место. «Обратной стороной!» — взревел мистер Деливан. Он попытался выхватить камеру у Кевина, но тот вырвался, оставив в руках отца только обрывок рубахи. Он вытащил кассету. И какое-то мгновение она дрожала в кончиках его пальцев, чуть не упав на пол, который, как он чувствовал, стремился собраться в кулак и разбить ее в дребезги, когда она упадет. Потом он развернул кассету, ставил на место и защелкнул переднюю крышку камеры, криво свисавшую вниз, как существо со сломанной шеей, и закрыл замок. Папаша заревел опять, и вспышка...